Глава 38. На следующий день Делиан уехала во дворец, чтобы заняться подготовкой к торжественной церемонии. Но я знала, что Кэллиан остался в академии, чтобы приглядывать за мной. Я с трудом дождалась вечера. Занятия больше не имели для меня никакого значения. Я все равно скоро покину академию. Когда стемнело, я вышла в парк. «Мне хотелось увидеть того, кто является истинным отцом моего ребенка, посмотреть в его глаза. Хотелось получить хоть какое-то подтверждение того, что Келлиан ко мне что-то чувствовал. Наверное, это было глупо и лишь напрасно разбередит рану в моей душе, но надежда никогда не прислушивается доводов разума». Я обрела в полумраке аллеи, когда сзади послышались размеренные шаги. «На улице прохладно. Ты должна беречь свое здоровье». На мои плечи лег теплый сюртук. «Ты уже обо всем знаешь?» Голос прозвучал слишком тихо и слабо. «Да. Поздравляю вас с Делианом, с таким счастливым событием!» Прозвучало официально и холодно. Но. «Я растерялась. К чему это лицемерие?» «Никаких «но».» Жёстко оборвал меня Кэллиан. «Отец ребенка Делиан. а об остальном ты должна забыть». «А ты сможешь забыть?» Я остановилась и посмотрела в темные, словно ночное небо, глаза. «Это мой долг перед семьей и короной». «А если родится девочка? Что тогда?» «Снова появится счастливый дядя?» Мой голос прозвучал язвительно и зло. «Постарайся родить мальчика!» Устало выдохнул Келлиан. «Если ты думаешь, что мне все это дается легко, то ошибаешься!» «А каково мне? Каково мне носитого...» Келлиан плотно зажал мой рот рукой. «Возьми себя в руки, Адель!» «Зачем ты пришла? Что ты хочешь от меня?» Я дернула плечами, и мужчина убрал руку от моего лица, хотя ту, что приобняла меня, оставил. «Хочу знать, что была не безразлична тебе, но, видимо, я прошу слишком многого». «Ты истинная моего брата. Я не имею права думать о тебе, желать тебя». Это предательство по отношению к Делиану. Он так счастлив, что обрел тебя. Наверное, в истинности и правда, что-то есть. И мне стоит поискать свою». Слова Келиана больно царапнули мне душу. Но, вероятно, он прав. Между нами была вспышка притяжения, но для него все в прошлом. И где-то в этом мире его ждет истинное. Нос защипала... И я отвернулась, попыталась избавиться от руки мужчины, чтобы уйти прочь. Но Келлиан только крепче прижал меня к себе. «И все же я желаю тебя. Желаю, как никого и никогда не желал». Голос Брюнета прозвучал низко и тихо, словно тайное признание самому себе. Он порывисто приподнял мое лицо и впился... жадным поцелуем в мои, приоткрытые от удивления губы. Казалось, он хотел напиться этим поцелуем впрок. Но разве это было возможно? Я ответила его губам с готовностью, ныряя в этот омут, вцепилась Келлиана напряженными пальцами, чувствуя, как внутри снова вспыхивает пламя. Я готова была забыть обо всем, готова была бы бежать на край этого мира, От на от Мардека, только бы Кэлиан позвал меня. Я льнула к нему, задыхаясь от бешеного стука своего сердца. Казалось, запреты между нами стерлись, и все встало на свои места. Но тут объятия мужчины ослабли, и он медленно отстранился, тяжело дыша и глядя на меня с такой смесью вожделения и отчаяния, что я почувствовала, как мое сердце... разрывает на куски. «Проклятие!» выдохнул он. «Я не должен, не имею права. Я никогда не прощу себе, если отниму у брата счастье». Келлиан сделал шаг назад, но мои пальцы вцепились в ткань его рубашки. «А как же наше счастье? Мое счастье!» «Ты просто запуталась, Адель!» «Делиан твой истинный. Ты должна его любить. Обязательно полюбишь. Он заслуживает этого. Прощай». Сила отцепив меня от себя, Келлиан бросился прочь, исчезая в тени потемневшей аллеи. Я растерянно замерла на месте, чувствуя, будто меня лишили воздуха. Холод стал сковывать меня изнутри, леденя руки». Но в то же время губы продолжали гореть. Я прижала к ним ладони, пытаясь подавить рвущийся наружу крик отчаяния. «Почему все так сложно?» «Почему даже крохи счастья с ним, пропитанные едкой горечью?» Живот скрутило болезненным спазмом. Я охнула и обхватила себя руками. «Малыш, прости, я не должна была так нервничать». Пусть твой папа отказался бороться за нас, но я буду рядом, и я позабочусь о тебе. Кажется, всего за пару дней мой мир перевернулся с ног на голову. В душе царил хаос, и единственным моим якорем была маленькая жизнь у меня в животе. Сегодня утром Делиан прислал за мной карету, а глядев комнату, я поняла — что мне и брать-то отсюда нечего. Я сунула в карман Пеларион Райтона и тихо покинула помещение, а затем и здание Академии. Уходя, я чувствовала между своих лопаток прожигающий взгляд Мардека, но оборачиваться не стала. Расположившись в незрачной карете, я закрыла глаза и провела пальцами по плоскому животу, снова и снова прокручивая в голове Слова Келиана, «Его поцелуй до сих пор горел на губах, оставляя горьковато-сладкое послевкусие, которое я не могла ничем перебить. Но раз он решил отойти в сторону, то я не могу ничего сделать. Я не должна цепляться за мечту, которая никогда не станет реальностью». Дорога пролетела незаметно. Вот уже я различала высокие башенки сказочного дворца. Как жаль, что эта сказка со вкусом горечи. У дверей меня встретили слуги и поспешно проводили в покое. А после у меня не было времени, чтобы спокойно вздохнуть. Меня мыли, расчесывали, подкрашивали, наряжали. Все для того, чтобы вечером я блистала на празднике. В торжественный зал... «Меня провели буквально под руки, и только застыв у высоких дверей, я смогла выдохнуть и осознать происходящее. Я выглядела, как настоящая принцесса. Высокую прическу были вплетены тонкие серебряные нити, которые мерцали при каждом повороте головы, а пышное платье и сверкающего корсета, расшитого драгоценными камнями и нежного воздушного кружева юбки — вызывала восторг, от которого перехватывало дыхание. Наверное, только сейчас я действительно осознала, что скоро стану принцессой, а однажды и королевой. От волнения похолодели руки. В голове снова пронеслась предательская мысль, каким было бы счастьем, если бы за этой дверью меня ждал Келлиан. Но моя сказка не о счастливом конце, она о долге. Интригах и отсутствии выбора. Двери открылись, и я увидела счастливо улыбающегося Делиана. Он был в торжественном светлом костюме с лентой через плечо и сверкающим гербом на спине. Его улыбка была такой теплой и искренней, что заставила меня испытать давящие чувства вины. Делиан достоин любви. Келлиан был прав. и я должна постараться полюбить его». Сделав шаг, я вложила свою ладонь в его протянутую руку. «Ты прекрасна, Адель», — прошептал он, касаясь моей руки поцелуем. «В этом зале все будут мне завидовать». Принц вывел меня в центр зала, и со всех сторон раздались громкие аплодисменты. Мы учтиво поклонились, а затем заиграла музыка. Делиан обнял меня за талию и повел в танцы. Я не смело улыбнулась, отдавая себя моменту этому танцу, сиянию глаз принца, замерших в восторге многочисленных гостей. Восторг Делиана быстро передался и мне. Я кружила, видя перед собой своего будущего мужа, заботливого, чуткого, любящего. И сейчас мне искренне хотелось стать ему достойной женой, Подавшись эмоциям, я дала самой себе обещание, что обязательно буду счастлива и начну с сегодняшнего дня».